И когда момент настал, и мы с Бока пошли через парк к назначенному месту действия, оно расходилось вовсю. Бока был возбужден и жизнерадостен, и по пути то и дело шепотом призывал меня полюбоваться красотами природы и понюхать, как бесподобно благоухают цветы, мимо которых мы неспешно скользили. Но с Бертромом дело обстояло иначе.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 Будет никто иной, как сыр. У меня в жилах стыла кровь от этого, и под ложечкой появилось трепыхание, как будто я принял внутрь две столовые ложки бабочек. ощущение это было настолько сильным, что я с плохо скрываемым ужасом схватил Бока за рукав и затащил за встречное дерево. «Бока!» — сипло произнес я. «Ну а как же насчет сыра? Про него-то ты не подумал?»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 По словам Бога, уж он-то знает такие вещи. Образованный взломщик всегда начинает с того, что обзаводится патокой и оберточной бумагой. Последнюю он с помощью первой приклеивает стеклу, после чего, размахнувшись, разбивает его одним ударом кулака. Надо же, чем только не приходится людям зарабатывать на жизнь.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 Я бы продолжал размышлять на подобные темы и дальше, но не мог себе этого позволить, ибо время летело. Бока мог появиться с минуты на минуту. И меня совсем не прильчало признаваться ему, что я растранжирил на пустые мечтания те драгоценные минуты, когда следовало действовать. Придерживаясь правила, взялся спать, спи скорее, как говаривал Шекспир, я быстро намазал бумагу патокой и прилепил к стеклу.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 Я делал шаг в направлении к цели, затем шаг в направлении от цели, и затем еще шаг в сторону. Зрителю, если бы таковой имелся, показалось бы, наверное, что я разучиваю сложные па какого-то ритмического танца. Но, наконец, я все-таки набрался храбрости, этой великолепной отваги вустеров, напряг мышцы, рванулся вперед и уже занес кулак, как вдруг у меня словно динамитная шашка взорвалась под ногами.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 Но в данной ситуации я без труда определил, что он принадлежит проклятию рода человеческому юному Эдвину. Прижавшись к стене дома, как смазанный паток и лист, я смутно разглядел его голову в верхнем окне. После всего, что довелось пережить, в довершении еще и нападают бойскауты. Я почувствовал укол в самое сердце. Мне было очень обидно.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 Точно крик лотошника, предлагающего брюссельскую капусту. Я вцепился в его рукав и попросил сбросить децибелы. «Тише!» «А что такое?» «Эдвин!» «Эдвин?» «Он только что выставил в окно свою башку и спрашивал, кто там!» «Ты сказал?» «Нет!» «Прекрасно, очень разумный шаг. Он уже, наверное, снова лег и заснул». «Бойскауты никогда не спят!» Глупости! Еще как с пять сотнями. Ну, ты разбил окно? Нет. Но почему? Из-за Эдвина. Бокко прищелкнул языком, и я снова затрясся. В этом слегка нервном состоянии, в котором я тогда был, этот звук показался мне стуком кастаньет, производимым целым скопищем испанских танцоров. Ты не должен отвлекаться от дела из-за всяких пустяков, Берти.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 при виде которой я подскочил в воздух метров на шесть и тоненько пискнул. «Ой!» Правда, присутствие духа ко мне возвратилось. Частично. Когда смутная фигура заговорила, я узнал голос Дживса. Глава четырнадцатая. «Добрый вечер, сэр», — сказал Дживс. «А, добрый вечер», — ответил я. «Вы напугали меня, сэр». «А уж ты-то как меня напугал, Дживс! Я думал, у меня черепная коробка открылась!» «Весьма сожалею, что причинил вам такие неприятные переживания, сэр. Я не мог предупредить вас о своем появлении, поскольку встреча наша была не предусмотрена. Вы поздно на ногах, сэр». «О, да!» «Более приятной обстановки для ночной прогулки нельзя и представить себе». «А, ты так считаешь, да?» «Разумеется, сэр. По-моему, ничто так не смиряет душевные тревоги, как полночный сад». «Ха-ха, да...» «Веет прохладный ветерок, растения благоухают. Чувствуете, это аромат душистого табака». «Да!» «И звезды, сэр». «Звезды?» «Да, сэр». «Но при чем тут звезды?» «Я просто хотел обратить на них...» Ваше внимание, сэр. Взгляните, как небосвод весь выложен кружками золотыми. Слушай, Дживс! И самый малый, если посмотреть, поет в своем движении точно ангел и вторит юнооким хирувимом. Э, Дживс, я... Гармония, подобная, живет в бессмертных душах, но пока она земною грязной оболочкой праха прикрыта грубо, Мы ее не слышим. Дживс! А, сэр? Ты не мог бы на этом остановиться? Разумеется, сэр, если вам угодно. У меня просто неподходящее настроение. Хорошо, сэр. Знаешь, как иной раз бывает. Да, сэр, я вполне понимаю. Я привез брошь, сэр. А, брошь! Вы желали, чтобы я приобрел брошь взамен утраченной на пожаре, сэр? Подарок леди Флоренс по случаю дня рождения. А, а вы представите себе в общих чертах, как подействовала на меня это, выражаясь слабыми Дживса, ночная прогулка, если я вам скажу, что чертова поприкушка совершенно вылетела у меня из головы?» «Так ты ее раздобыл». «Да, сэр». «И вручил по назначению». «Да, сэр». «Ну хорошо, одна забота с плеч». «И поверь, Дживс, чем больше забот мне удастся сбросить с плеч, тем лучше, потому что забот у меня в данную минуту выше ватерлинии». «Мне очень жаль это слышать, сэр». «Знаешь, например, почему я блуждаю во тьме по парку?» «Я надеялся узнать это от вас, сэр». «Сейчас узнаешь. Я тут не просто разгуливаю от нечего делать, Дживс. Я выполняю задание, результаты которого могут потрясти человечество». Я вкратце описал ему события, приведшие к теперешней трагедии, а он внимательно слушал и лишь однажды перебил возгласом уважительного испуга, когда я перешел к дяде Перси, бока и шутейным товаром. Сразу видно, что мой рассказ захватил его. «Весьма эксцентричный молодой джентльмен, мистер Фитлворд, сэр», — заключил Дживс, когда я смолк. «Буйно помешанный с ног до головы», — подтвердил я. Однако замысел его не лишен остроумия. Его сиятельство, несомненно, будет очень благодарен тому, кого сочтет спасителем, отразившим нападение на его дом нынешней ночью. Я случайно знаю, что, несмотря на многократные напоминания ее сиятельства, он забыл отправить письмо о продлении страхования против взлома. «О, а как ты это узнал?» «Лично от его сиятельства, сэр». Услышав, что я собираюсь в Лондон, он дал мне конверт, который я должен был опустить в город, с тем, чтобы завтра с первой же почтой он был доставлен по адресу. При этом настоятельно убеждая меня не подвести его и описывая, что будет, если ее сиятельство проведает о такой его забывчивости. И он испытывал заметное волнение. Его била дрожь. Я был поражен. «То есть, по-твоему, он боится тети Агаты?» «Чрезвычайно, сэр. Он, такой могучий мужчина! Настоящий боцман на пиратском судне!» «Даже боцман на пиратском судне дрожит перед своим капитаном, сэр.» «Да! Вот уж не думал. Мне казалось, что если существует на свете человек, который в своем доме полный хозяин, то это он, Персиваль-лорд Ворплэздон!» Я склонен сомневаться, сэр, что на свете вообще существует человек, который являлся бы полным хозяином в доме при наличии в нем ее сиятельства. Ну, может, ты и прав. Да, сэр. Я перевел дух. В первый раз, с тех пор, как Бока изложил свой замысел, мне немного полегчало. И теперь еще было бы некоторым отступлением от правды утверждать, что Бертрам Вустер с удовольствием предвкушал, как он будет выбивать окно в буфетный, но все же, когда от своих действий можно ожидать ощутимых результатов, это совсем другое дело. Значит, на твой взгляд, план Бока приблизит его к цели? Вполне возможно, сэр. Это меня утешает. Но с другой стороны... Да господи, Дживс, ну что там еще? Я только хотел заметить, что мистер Фиттлворт. «Избрал для намеченного предприятия не самый удачный момент, сэр. Оно может прийти в противоречие с планами его сиятельства». «То есть как это?» По досадному совпадению, через несколько минут его сиятельство выйдет из дома и направится в садовый сарай, где его ожидает для переговоров мистер Чичестер Устрица. А «Кто Чичестер Устрица?» «Да, сэр». Я помотал головой напряжение последнего часа по видимому плохо подействовало на мой слух мне почудилось будто ты сейчас сказал чичестер устрица да сэр мистер чичестер устрица директор руководящей линии устрицы что значит линия устрицы это пароходная линия сэр которая если помните планирует слияние с линией его сиятельства розовые трубы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 И сказал, что приедет загодя и будет вовремя в назначенном месте. Я ощутил некоторое сострадание к этому субъекту, готовому на братское рукопожатие через океан. Рожденный и вскормленный в Америке, он, наверняка, не имел ни малейшего представления о том, что за ужасное место Стипл Бампли и что его там ждет. Неприятности, которые мистер Устрицы сулит Стипл Бампли, я так сходу затруднился бы перечислить но не сомневался, что ему достанется, ох, как не сладко. Мне стало также понятно, что имел в виду Дживс, говоря, что Бока избрал не самый удачный момент для намеченного предприятия. А через час после полуночи, так это, наверное, уже сейчас. А тютелька в тютельку, сэр. Значит, дядя Перси может возникнуть в любую минуту. Если я не ошибаюсь, сэр, вон раздаются шаги его сиятельства.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 Я ощутил себя в какой-то степени отомщенным. Как ни сложатся дела дальше, но тут, по крайней мере, я частично отыгрался. Знакомя читателей со своим дядей по линии тети, я упомянул, что он имеет привычку в минуты волнения вскрикивать «что» и повторять это слово много раз. Так он поступил и теперь. Что? Что? Что? Что? Что?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 и вторит юнооким херувимом, сэр». «Вот-вот, э, совершенно верно. Полезно знать такие вещи. Вы не находите, дядя Перси?» Между тем, пока мы с Живсом толковали о высоких материях, дядя, знай себе, твердил задушенным голосом. «Что? Что? Что?» Все еще не совладав с тяжестью обстоятельств. Но вот он сделал шаг вперед и остановился, Перев меня взгляд, словно упивая зрелищем, представшим перед ним в этом неверном освещении. Ты, отышливо выговорил он наконец, будто проплыл стайерскую дистанцию. Что черт возьми ты тут делаешь? Да я так прохаживаюсь. А ну пойди прохаживайся, куда-нибудь в другое место, разрази меня гром.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 Хоть и румяный, он вовсе не походил на любителя задавать храпака в течение всех восьми ночных часов, пока его не пробудет к жизни звон будильника, нет-нет. Это был чуткий страж местного покоя, неусыпно следящий за порядком и исполняющий свой долг, когда другие спят. Вид у сыра был отвратительно официальный. В полицейской каске отражался звездный свет. Форменные тупоносые башмаки прочно упирались в траву.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 «Чем вы тут занимаетесь, олух несчастный? Тоже прохаживайтесь, как я вижу». «Господи ты боже, я вышел спокойно пройтись в собственном саду, но не успел два раза вдохнуть свежего воздуха, как оказалось, что здесь кишмя кишат племянники и полисмены. Я вышел пообщаться в одиночестве с природой, и вдруг оказывается у меня в саду столько народу, просто пройти невозможно». «По-вашему, здесь что? Пикадили серкус Хамстед-хит в выходные дни? Место ежегодных гуляний служащих полиции?» Я его понимал. Крайне неприятно для человека, ищущего одиночества, вдруг убедиться, что невесть каким образом его владения оказались открыты для широкой публики. Да вдобавок еще и Чичестер-устрица ждет в садовом сарае. Резкость дядиного тона не осталась незамеченной сыром.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 «Дело в поступке!» «Сожалею, что вошел в частное владение». «В таком случае выйдете!» «Но я здесь при исполнении служебного долга». «То есть как это? Я ничего не понимаю». «Только что мне позвонили по телефону и настоятельно просили прибыть в Бампли-Холл, не откладывая». «Вам позвонили по телефону? Чушь! среди ночи, Кто же это звонил?»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 «Милорд, вы отправили то письмо?» «Да, милорд». «Фуф», — промолвил дядя Перси и утер вспотевший лоб. Он еще не отнял руку от лба, когда в темноте послушался шумный бег и чей-то голос поохотничий заулюлюкал. Э "Га-га-гей, -гэ -гэ просыпайтесь все, зовите охрану! Я поймал грабителя в сарае!» Голос принадлежал Бока, и сердце мое сжалось от сострадания. Вот и для Чичестра Устрицы начались неприятности. Узнает на собственной шкуре, каково достается тому, кто ступит на землю Стипл Бампли. Глава 15. Краткий промежуток времени, пока Бока не присоединился к нашей дружеской компании, я посвятил размышлению о том, как должно быть непривычно бедному мистеру Устрицы все, с чем он столкнулся здесь. Подумать только! Говорил я себе. Солидный американский бизнесмен, гордость Соединенных Штатов, жизнь его размерена и расписана как по нотам. Я бывал в Нью-Йорке и встречал их десятками. Мне нетрудно представить себе типичный день устрицы. по поутру бодрый подъем в собственном доме на Лонг-Айленде. Ванна, бритье, каша, кофе. Отправился на местную железнодорожную станцию. Поезд. Восемь пятнадцать. Сигара, свежий номер «Нью-Йорк Таймс». Прибыл на «Пенсильвания Стейшн». Работа до обеда. Обед. Работа после обеда. Коктейль. Поезд в 5.50. На машине со станции домой. Прибыл. Поцеловал жену и крошек. Потрепал по голове обрадованного пса. Принял душ. Переоделся во что-то просторное. Заслуженный ужин. Мирный вечер и отход ко сну. Таков за вычетом праздников и выходных Круглогодичный распорядок жизни у людей типа Чичестра Устрицы. Она плохо подготавливает человека к трудностям и превратностям, которые ожидают его в джунглях Стипл Бампли. Знакомство со Стипл Бампли для него совершенно новое, непривычное переживание, как обухом по голове. Вроде человек нагнулся нарвать букетик полевых цветов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 Воскликнул Бока, приглядевшись и удостоверившись, что разговаривает именно с дядей. «Я вижу, вы не спите. Превосходно, превосходно. И Чеддер здесь, и Дживс. И Берти, отлично. В пятером мы как-нибудь одолеем и скрутим негодяя. Не знаю, расслышали ли вы, что я кричал, но я запер грабителя в садовом сарае». Он говорил, как человек, готовый принимать благодарность нации, и тыкал при этом пальцем в дядину грудь, словно внушая старику, что он счастливчик, поскольку его интересы денно и нощно блюдет Бока Фитлворд. Ничего удивительного, на мой взгляд, что такое обхождение моему почтенному свояку явно пришлось не по душе. — А ну перестаньте тыкать меня пальцем, сэр! — сердито прорычал тот. «Что за чушь вы плетете про каких-то грабителей?» Бокка немного оторопел и счел такой тон не вполне уместным. «Чушь, вор «Откуда вы взяли, что этот человек грабитель?» «Мой дорогой вор кто кроме грабителя станет поздно ночью таиться по сараям? Но если это вас не убеждает, позвольте вам сказать, что я сейчас проходил под окном буфетной и заметил, что оно заклеено куском оберточной бумаги.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 Последние слова Бока удостоились профессионального одобрения со стороны неусыпного стража законности и порядка. «Молодчина, Бока!» «Благодарю, сэр!» «Ты проявил похвальное присутствие духа!» «Спасибо на добром слове!» «Ну, а теперь я пойду и арестую его!» «Я как раз собирался это предложить!» «Оружие при нем умеется!» «Не знаю, ты скоро это выяснишь!» «Пусть имеется, мне все равно!»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 «Что? Что?» А Бока в ответ стал снова тыкать пальцем ему под ребра. «Не волнуйтесь, мой дорогой вор Плезден, произнес Бока, постукивая как дятел. «Не беспокойтесь за сыр, он останется цел. По крайней мере, я так думаю. Конечно, человек может ошибаться, но ведь он получает жалование за то, что рискует». «А, Флоренс!» Добавил он, приветствуя хозяйскую дочь, которая явилась в этот момент среди нас в халате и попильотках. Однако обычная безмятежность и уравновешенность ей на этот раз явно изменили. Она сердито осадила Бока. «Никаких... А, Флоренс! Что тут происходит? Что означают этот шум и суматоха? Меня разбудил чей-то крик». «Это мой!» — уточнил Бока, и даже в ночной темноте было заметно, как он самодовольно ухмыляется.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 «Совершенно невозможно спать, когда люди орут и бегают по всему парку». «Бегают? Да я грабителя изловил». «Грабителя изловил». «Совершенно верно. Здоровенного, беспощадного ночного громилу и, к тому же, возможно, вооруженного до зубов. Это мы выясним, когда сыр с ним разберется». «Но каким образом ты его поймал?» «Уметь надо». «А что ты делал в парке так поздно ночью?» Дядя Перси, словно только этой реплики и дожидался. Вот именно! Вскричал он, фыркнув как боевой скакун. Это я и собираюсь спросить. Какого дьявола вы тут делаете? Не помню, чтобы я приглашал вас в свои частные владения бегать точно бизон и поднимать оглушительный шум, лишая всех сна и отдыха. У вас, кажется, есть свой сад, вот и сделайте одолжение, бегайте по нему как бизон, если вам так хочется.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 «Что говорил Шекспир насчет неблагодарности?» «Дуйте, дуйте, зимние ветры, сэр. Вы не так жестоки, как людская неблагодарность. Кроме того, он называет это человеческое свойство «ты дьявол с мраморным сердцем». И тут он недалек от истины. Я сторожу его дом, точно верный ангел-хранитель, поступая своим сном и отдыхом, проливая пот, задерживаю грабителей». Тут дядя Перси снова вмешался. «Каких грабителей? Это чушь! Совершеннейшая чушь! Наверное, просто безвредный путник укрылся от грозы в моем сарае! От какой еще такой грозы?» «Неважно, от какой грозы. Никакой грозы нету. Ну хорошо, хорошо. Чудесная ясная ночь, никаких признаков грозы. Да хорошо. Не о погоде сейчас речь». Мы говорим о бедном, одиноком, заблудшем страннике, которого заперли в сарае. Я утверждаю, что он просто безобидный прохожий, отказываюсь преследовать несчастного. Да что плохого-то он сделал? Вся шушера на миле в округе пользуется моим парком, как своим собственным. Почему же с ним так обошлись? Сюда ведь, кажется, открыт доступ всем же, черт потери. Так вы не думаете, что это грабитель? Не думаю. Ворплездон, вы осел, а как же оберточная бумага, а патока?» «К черту патока, провались оберточная бумага, и как вы смеете называть меня слом? «Дживс!» «Милорд?» «Вот десять шиллингов, вступайте, отдайте их бедняге и выпустите его из сарая. Пусть он заплатит ими за ужин и теплую постель». «Очень хорошо, милорд». Бока неодобрительно взлаял, как рассерженная гиена. «И вот еще что, Дживс!» Сказал он. «Сэр?» «Когда он уляжется в теплую постель, получше подоткните ему одеяло и позаботьтесь, чтобы у него была грелка». «Очень хорошо, сэр». «Десять шиллингов подумать, только ужин, да? Теплая постель, ну как же? Ну все, с меня довольно, я умываю руки. Больше вы не дождетесь от меня помощи, когда понадобится ловить грабителей в этом сумасшедшем доме». В следующий раз, когда они явятся, я похлопаю их по спине и подержу им лестницу. Бока удалился во тьму, весь кипя обиды, и его, говоря честно, можно было понять. Обстоятельства сложились таким образом, что разобиделся бы и самый кроткий человек, не говоря уж о темпераментном молодом литераторе, приученном заглядывать на огонек к своим издателям и чуть что закатывать им скандалы. Ну, хоть я его и понимал, однако же скорбел.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 Если прежде шансов на то, чтобы отхватить опекунское благословение у него было, скажем, один к четырем, то теперь их наверняка осталось не больше, чем восемь на сто, да и то, боюсь, никто бы и не поставил. Я еще стоял, размышляя, не надо ли сказать Бока пару-тройку слов утешения, и склоняясь к мысли, что, пожалуй, лучше все-таки не надо, когда послышался тихий свист. «Возможно, это крик малой ушастой совы, точно не знаю». И из-за дальнего дерева выглянуло нечто смутное, но, безусловно, женского рода. Я сообразил, что по всем признакам это не иначе, как Нобби, и потихоньку, пока никто не видит, отчалил в ее направлении. Догадка моя подтвердилась, это была Нобби в халате, но без папильоток. По-видимому, при ее прическе они не требуются. Ноби прыгала от волнения горя желанием поскорее услышать последние известия я не рискнула подойти к остальным пояснила она когда мы обменялись приветствиями дядя перси тут же отослал бы меня спать ну берти как идут дела у меня сердце разрывалось от необходимости обрушить на трепетную девицу дурные вести но ничего не поделаешь тяжкий долг надо было исполнить не очень хорошо Грустно ответил я ей. Как я и ожидал, мои слова пронзили ее в самое сердце. Бедняжка горестно взвизгнула. «Не очень хорошо?» «Да». «А что вышло не так?» «Лучше уж спроси, что вышло так. Вся эта затея была обречена на провал с самого начала». Но без остановы и смотрю, она направила на меня эдакий неприятно подозрительный взгляд.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 Естественно, все наши планы рухнули. Сожалением должен при этом заметить, что Бока проявил себя не наилучшим образом. То есть как это? А так, что он зачем-то все время называл дядю Перси «мой дорогой Уорп Лезден». Такого человека нельзя без последствий долго называть «мой дорогой Уорп Лезден». Это обязательно плохо кончится. В ход пошли резкие выражения, из них многие были произнесены «твоим любезным».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 Воскликнула Нобби, и, пустившись по следу, точно малорослая гончая сгинула, унесенная ветром. Спустя секунды две или, может быть, три, передо мной замерцал Дживс. «Беспокойный вечер, сэр», — проговорил он. «Я только что выпустил мистера Устрицу». «Да бог с ним, с Устрицей! От Устрицы мне не горячо и не холодно. Что меня всерьез беспокоит, это судьба Бока». «А, да-да, сэр».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 «Напряги все мозговые извилины, чтобы нащупать выход!» «Очень хорошо, сэр. Он где-то там бродит в молчании ночи. Хотя молчание будет не таким уж полным, потому что Нобби побежала сказать ему, что она о нем думает. Обойди парк по кругу, и, как услышишь громкое сопрано, прямо туда и сворачивай». Он исчез, как ему было сказано, а я стал прохаживаться взад-вперед, напряженно морща лоб.